или брик. Она ушла с ним. Потом Маяковский вернулся, торопясь. Она забыла сумочку, сказал он, отыскав маленькую чёрную сумочку на стуле. Через столик сидела Лариса Михайловна Рейснер, молодая, красивая. Она посмотрела на Маяковского печально. Вот вы нашли свою сумочку и будете теперь её таскать за человеком всю жизнь. Я А леди Семикална ответил поэт, а может быть, он сказал Лариса, эту сумочку могу в зубах носить, в любви обиды нет. Блок жил трудно, обижаясь намного, нелюбимая. Жизнь входила на срыв. Посвящения стихов не сливались, и люди больше любили знаменитость поэта прекрасного собой, чем самого поэта. Поэт был очень одинок и в своей квартире, которая представляла бедную, скромно обставленную часть не очень богатой квартиры тестя, великого химика Дмитрия Менделеева. Так чего я начал вспоминать? Воспоминания ведь не раскатываются, как рулон, они идут клочками, я их потом переклеиваю, стараюсь, чтобы все было подряд, чтобы читать было полегче. Но времени прошло много, и жизнь износилась на сгибах и распалась частично. Женщина, которую любил Маяковский, попросила, чтобы он принёс книгу Блока с автографом. Не знаю, где сейчас этот автограф. Блок охотно написал автограф на книге Седое утро. Маяковский взял книгу и собрался уходить. Стояли друг против друга двое. очень хорошо знающих друг друга, готовых друг для друга на жертву. Может быть, мы поговорим, если уж вы пришли, сказал Александр Блок. Владимир Маяковский ответил как очень молодой человек: мне некогда, автографы ждут. Это хорошо, когда человеку некогда от любви, когда он торопится. Но нехорошо, что у нас нет времени. другу для друга. Историю эту мне печально рассказал сам Владимир Владимирович. Приближались фронты. Проходило лето, а поля с урожайными были отрезаны. Проходило лето 1921 года. Улицы города Узорна заростали травой, пробивающейся между булыжниками. Блок сидел у себя дома на пряжке Из окон видны военные корабли на якорях, казалось, что им нет оттуда пути. Приходил август. Блок ослабевал, горький хлопотал, чтобы по эту разрешили поехать в Германию, где он мог бы не только лечиться, но и питаться. Сам Алексей Максимович в это время полоскал рот отваром дубовой коры. Если говорить не так описательно, у него начиналась цинга. У многих сламывался дух. Александр Блок принадлежал и к символистам, а через них и к серебряной полосе русской литературы, к эпохе Полонского, скажем. Серебряная полоса русской литературы иногда включалась в его стихи прямыми цитатами, которые он отмечал курсивами, но он перешёл через цитаты, через игру на клавиатуре поэзии конца XIX века и через литературу символистов, полную уподоблений и сравнений. при прикасании через поэзию, мимо жизни к пустоте ложно-значительного обобщения. Символисты ушли. Большинство оказалось с правыми эсерами и голосовало вместе со швейцарами. Как будто не осталось друзей. Дерево ушло от леса, стояло на ветру. Ветра много с моря, но ветер не приносит тепла. Один друг остался, издатель «Дельфильм». томуил алянский, преданный как эхо. Он ждал выздоровления поэта. В передней, как будто в виях, сидят, готовые сменить друг друга в болезни. Блок лежал, он придумывал книжные шкафы, из которых можно было бы доставать книги с любой полки, не поднимаясь по лестнице. Подниматься трудно. Изобретение замысловато, но библиотека порадена возвращается поезд от слабости в прошлое как будто запрудили лету и она пошла назад как человек в старости обращается к воспоминаниям великий поэт блок